Не открывай дверь. Короткая история на ночь. Двенадцатилетняя девочка жила с отцом, и у них были очень прекрасные отношения. Однажды отец собрался задержаться на работе и сказал, что вернется поздно ночью. Девочка ждала его, ждала и, наконец, легла спать. Ей приснился странный сон. Отец стоял на другой стороне оживленного шоссе и что-то ей кричал. Она едва слышала слова «Не И тут девочка проснулась от звонка. Она вскочила с постели, подбежала к двери, посмотрела в глазок и увидела лицо отца. Девочка уже собиралась открыть замок, как вспомнила сон. И лицо отца было каким-то странным. Она остановилась. Снова зазвенел дверной звонок. Папа. Папа, ответь мне. Там кто-то есть с тобой? «Папа, почему ты не отвечаешь?» Девочка едва не плакала. «Я не открою дверь, пока ты мне не ответишь!» А в дверь все звонили и звонили. Но отец молчал. Девочка сидела, сжавшись в углу прихожей. Так продолжалось около часа. Потом девочка провалилась за бытие. На рассвете она проснулась и поняла, что в дверь больше не звонят. Она подкралась к двери и снова посмотрела в глазок. Ее отец все еще стоял там и смотрел прямо на нее. Девочка осторожно открыла дверь и закричала. Отрубленная голова ее отца... Было прибито к двери гвоздем на уровне глазка. На дверной звонок была прикреплена запиской, в которой всего было два слова. Умная, Умная девочка. Девушка.